Глава 9. В антикварном приёмщик равнодушно повертел в руках фигурку музыкантов. Поставлю 10 рублей. Хорошо? Согласился я, радуясь, что Вэн потеряет всего пятёрку. Я повернулся и увидел Костю. Вэн сказал, что ты здесь. Поедем в мотель. А вчерашним ни слова. Благородный парень всё-таки Я смотрел теперь на Костю другими глазами. Разве не ужасно положение человека, не знающего, кто он такой? Я не допускал мысли, чтобы такое могли скрытно, например, от меня. Лучше знать, чем не знать, пусть даже самое плохое. Это как в драке. Если закрываешь глаза, тебя наверняка отлопят. А от Кости скрывали. Я знал про него больше, чем он сам, и это давало мне над ним Некоторое превосходство позволяло быть снисходительным к его недостаткам, но без заискивания, сдержанностью показать, что я выше его грубостей. В автобусе два старичка Рыбалова рассуждали о язвах. Один говорил, что лучше язва желудка, другой, что лучше язва двенадцатиперстной кишки. Бедняги, дожить до такого разговора, хотя смешно. Мотель стоит на пересечении Минского шоссе и кольцевой автострады. При нём станция обслуживания, бензоколонка и буфет. По шоссе и автостраде вверху и внизу в разные стороны шли машины. Освещённое солнцем, всё это выглядело живописно, как на картине. Мне понравилась эта оживлённая сутолока. Рюкзаки, термосы, удочки, охотничьи ружья в чехлах, раскладушки сложенные брезентовые палатки, чемоданы. Очень приятно, что вокруг Москвы выстроена такая красивая автострада. Я вообще за то, чтобы каждый гражданин Советского Союза имел собственный автомобиль. Автомобиль в наш век то же самое, что в прошлом велосипед. Но когда я сказал об этом Косте, он посмотрел на меня как на идиота. Ты уже об этом вчера распространялся? Он вошёл в мотель, а я остался его дожидаться. Сквозь широкие окна было видно, как Костя взял в буфете бутылку воды и сел за столик, где сидел человек по виду иностранец. Глазеть в окно было неудобно, и я прошёлся по станции. В камере для мойки машин медленно двигался автомобиль, его со всех сторон обмывали веерные души, обтирали большие мохнатые щетки. 20-й век. Но когда машина выехала из камеры, мощица шлангом промыла её снизу, сгибаясь в три погибели, а потом обтёрла машину собственным передником, ругая начальство за то, что не дают обтирочного материала. Это меня порядком удивило. Впрочем, мотель предприятие новое, ну, переживает трудности, и со временем всё наладится. К мотелю подошли старички рыболовы, рассуждавшие, какая язва лучше. Один пошёл в буфет, второй остался его дожидаться, сложив рыболовные снасти на ступеньках. В это время из буфета вышли два подвыпивших парня в ковбойках. Один ни с того ни с сего ударил ногой по ведру. Всё покатилось, расплескалось, рассыпалось по наставили старичок Не слишком удачно расположил свою барахлишка. Но это не повод раскидать его. Парни хохотали, глядя, как бедный старик ползает по земле, спасая рыболовную снасть и приговаривали: "С умом, стаф, отец, чтобы люди ноги не ломали". Тогда я спокойно сказал: "Вы их нарочно толкнули". "Что?" заорал парень и с кулаками бросился на меня. И тут же полетел на землю. Это Костя выскочило из мотеля и накуутировал хулигана. Второй хулиган бросился на Костю, но я подставил ему ножку, и он приложился об асфальт рядом с первым. На скандал начали сбегаться люди. Проверчищал милицейский свисток. Я хотел ещё наподдать негодяям, но Костя схватил меня за руку. Бежим. Мы промчались мимо заправочной станции, обогнали ремонтные помещения, Пересекли лесок, выбежали на автостраду и вскочили в отходящий автобус. Мы позорно бежали. А мы ни в чём не были виноваты. Виноваты были хулиганы, а сволочей надо учить. В таких ситуациях мы со Шмаковым Петром никогда не удираем, а Костя сбежал не от трусости. Будь он трус, он бы не нокаутировал хулигана. Видно, у него были причины не ввязываться в историю. Лицо у него было бесстрастно, как будто ничего не произошло. Но я поймал на себе его пристальный взгляд, удивлённый, наверное, тому, как я ловко подставил ножку. Мы сошли с автобуса возле какой-то дачной платформы. У кассы висело объявление: ввиду ремонта пути следующий поезд пройдёт втри с чем-то. Мы купили билеты, спустились с платформы и прилегли на травку. Лежать на травке в холотке Довольно приятно. Я люблю железную дорогу. Платформы, сверкающие на солнце рельсы, бесконечную вереницу чёрных замасленных шпал, хотя именно с железной дорогой связано самое неприятное воспоминание моей жизни. Это случилось года 3 назад. Я стоял на платформе. Поезд-электрички дал гудок и отошёл от станции. И вот Когда со мной поравнялся последний вагон, из окна высовывается толстая морда и плюёт прямо в меня. Эта хамская, наглая, ухмыляющаяся рожа до сих пор у меня перед глазами. Сознание, что мерзавец трусливо умчался на электричке, я никогда его не увижу, не смогу рассчитаться, и его гнусность останется безнаказанной, было так невыносимо, так обидно и оскорбительно. что я чуть не заплакал. А я никогда не плачу. Плакать унизительно. Я не плакал даже когда был грудным ребёнком. Врачи велили меня бить во время плача, у ребёнка развиваются лёгкие. И когда, сукин сын, из электрички оплевал меня, я не заплакал и чуть не заплакал. Даже сейчас, через 3 года, у меня переворачивается сердце при воспоминании об этом. В груди колокочет ярость. Я бы эту гнусную харю разорвал на части. Главное, укатил на электричке. Ни с того, ни с сего, плевал меня и укатил на электричке. С тех пор я стою на таком расстоянии от поезда, чтобы до меня не мог доплюнуть ни один болван, будь он хоть чемпионом мира по плевкам. Костя лежал ничком на траве. Не поднимая головы, спросил: "Ты зачем ввязался в историю? Стоять в стороне Накостыляли бы они тебе. Если будем стоять в стороне, хулиганы совсем распояшутся. Не пойму, дурак ты или умный? Если мы будем обзывать друг друга дураками, зачем ты ходишь к ВЭН? Неожиданно спросил Костя. А ты зачем? Мне деньги нужны. Зачем тебе деньги? Лежи лично в кооператива? У тебя квартиры нет? Это отчим, а квартира? Я растерянно пробормотал. Ты разве знаешь, что у тебя отчим? Знаю. Кто-то мне говорил, что они скрывают это от тебя. Да. Они скрывают от тебя, а ты от них? Зачем? Объявляю ему, что он мне не отец? Отец у человека тот, кто его воспитал. Разве обманывать друг друга лучше? У Кости сделалось такое лицо, что мне стало как-то не по себе. А твоего мнения никто не спрашивает. Понял? Понял. А что ему-ка ответить? Ведь я бестактно вмешался в его личную жизнь. Вот и помолчи. Костя лёг опять ничком на траву. Он сгрубил, а мне было его жаль. В сущности, он благородный парень. Не хочет огорчать своих родителей, скрывает от них, что знает правду о своём родном отце. Замкнутый, грубый, но благородный человек, какой-то одинокий, чересчур сам по себе. Жертва собственного характера. Вот кто он такой. Когда человек жертва обстоятельств, тут ничего не поделаешь. Обстоятельства могут быть чёрт знает какие. Например, человек попал под машину и стал калекой. Тут уж всё Так коллегой и останешься. Но жертва собственного характера? Неужели так трудно переменить характер? Поговорил бы откровенно с матерью, с отчемом, тайно перестал бы тяготеть над ним, и исчезла бы надобность жить отдельно и собирать деньги на кооператив. Кость вынул из кармана Нецке. Девочка с куклой. Выражение лица у девочки было такое, Как будто она потеряла что-то очень дорогое. Это огорчённое выражение было удивительно детским и точным. Я кивнул в сторону мотеля. Там взял там красивую вещь. Но почему все нецкие такие грустные? Тебе бы только веселиться, сказал Костя.